Голова 301. Такой бедный. В своём мешочке Таута Цаниму всегда хранил запас всевозможных трав на экстренный случай, чтобы иметь возможность вылечить любые полученные травмы. Естественно, будучи божественным врачом этого поколения, он также носил с собой целую кучу идовитых веществ. Более того, даже не имея идовитых веществ, он в силах создать отраву, используя лишь духовные травы. Белые летучие мыши встали на ноги, как люди, И подошел подошёл поближе, чтобы осмотреть их ранения, после чего тут же нахмурился. Тела существ были почти не повреждены, лишь их души пострадали от атак шаманов-королей. Великие шаманы Дворца Золотой Орхидеи использовали души живых существ, в том числе людей, для совершенствования. Несмотря на то, что они владели заклятиями и божественными искусствами всевозможных видов, их самой сильной стороной были техники душ. Даже боевые божественные искусства им слегка уступали. Когда Пань Гуэнсо сражался с Саниму, он не использовал навыков душ, которыми владел лучше других. Вместо этого парень исполнил мечта о технике маленькой нефритовой столицы и других святых земель. Из-за этого он потерял преимущество и потерпел поражение. Если бы он использовал божественное искусство души, исход боя было бы тяжело предугадать. Саниму не был уверен, что его техника создания небесного дьявола сможет остановить искусство противника. Божественные искусства души дворца Золотой Орхидеи назывались божественными искусствами шаманских заклятий и были развиты до предела. Именно поэтому это место называли святой землей прерий. Две белых летучих мыши пропустили множественные удары шаманских заклятий шаманов-королей. То, что два существа умудрились выжить, свидетельствует о их чрезвычайной силе. Они такие сильные, придется увеличить дозу. Пробормотал себе под нос Цинемуа. Две летучих мыши сразу же насторожились. «Что ты сказал?» «Я сказал, что ваше ранение очень тяжёлое, и нужно будет увеличить дозу». «Как я могу обратиться к двум друзьям Дао?» Чтобы совладать с и шаманскими заклятиями Дворца Золотой Орхидеи, Цанемой исследовал разные ингредиенты и обрабатывал свою душу, учения целителей не слишком часто говорили о шаманских ядах, нацеленных на душу жертвы, не затрагивая мелких деталей. Несмотря на то, что старик был королём ядов, Он в основном путешествовал по Средиземью, лишь изредка посещая прерии, поэтому его понимание шаманских техник едов было недостаточно глубоким. Тем не менее, оценимо уже много раз встречался с дворцом золотой орхидеи, поэтому медленно обретал нужные знания. Объединив все писания и создания из великих небесных дьявольских рукописей, он создал метод лечения, состоящий из лекарственных техник. Меня зовут Фуонцзю, а моего брата Фуоичжэнь. проговорила летучая мышь с более длинными ушами. Увидев, что Цанему приготовил пилюлю лекарства, не используя лекарственный котёл, а просто исполняя технику рук и извлекая лекарственную энергию своей жизненной ци, голыми руками проделывая всю работу, летучие мыши воскликнули от удивления. «Бокоголовый врач врачи вправду необычен! Мы потрясены!» Спустя некоторое время Цанему закончил работу над первой партией пилюль. Короткоухий Фу не стал сразу же принимать пилюлю, с подозрением проговорив. «Бокоголовый врач, сначала ты попробуй!» Парень рассмеялся. «Братов правда очень осторожен. Меня зовут не Бокоголовый, а Му, а моя фамилия Цинь». Сказав так, Цинь ему проглотил пилюлю. Только тогда существа успокоились и приняли своё лекарство. После этого юноша использовал техники создания призрака и земного эона, чтобы ускорить действие лекарств и усилить души летучих мышей. Те почувствовали себя намного лучше, Их раны начали заживляться. Когда Цэньму приготовил следующую партию пилюль, Фу Юйчунь снова заставил его их попробовать. Зверь был намного более осторожен, чем его брат. Послушавшись, юноша проглотил эту пилюлю. После этого летучие мыши съели свою дозу. В этот миг на них внезапно набросилась группа великих шаманов, ведущих преследование. Ранения двух летучих мышей до сих пор были серьёзными, так как Цэньму ещё не успел приступить к лечению их физических тел, Поэтому, протянув руку, он тыкнул пальцем в сторону атакующих, и беззаботный меч вылетел им навстречу. Великие шаманы увидели жалкую атаку и громко рассмеялись. «Владыка небесного дьявольского культа цинь такой бедный! У него есть лишь духовный меч области шести направлений! Так нам будет намного легче обрести огромную заслугу!» Прежде чем они успели договорить, в их сторону полетел ослепляющий белый дождь из 7999 мечей, покинувших мешочек того-то вот на спине парня. В мгновение ока поток со свистом потопил свои цели. Цень мышь шелкнут пальцами, и беззаботный меч вернулся обратно в ножны. 7999 мечей полетели следом, вскоре еще за его спиной. В том месте, где пронеслись мечи сокровищ, на не осталось ни единого целого трупа. Две летучих мыши уставились широко открытыми глазами, не в силах произнести ни слова. Когда солдаты Империи Варварских Ди использовали свои пилюли-ножа, зрелище было впечатляющим, но этот бокоголовый врач и вовсе напоминал армию ста человек, отправив в своих врагов тысячи летающих мечей. Великие шаманы умерли несправедливой смертью от его руки. «Если эти великие шаманы смогли найти сюда дорогу, значит, шаманы-короли тоже где-то неподалёку. Лучше покинуть это место». Глаза отца нему пронеслись по округе, и он обратился к зверям. «Друзья Дао», «Нам нужно двигаться дальше». Две летучих мыши пошли следом за ним, переглядываясь друг с другом. Фуитси улыбнулся и спросил. «Только что те люди сказали, что ты владыка культа Ценец небесного дьявольского культа?» Усевшись на спину Целине, Ценему продолжил готовить духовные пилюли, не обращая на них внимания. «Всё верно. Впрочем, мы называем себя небесным святым культом». «Когда-то мы встречали здесь людей, которые называли себя небесным святым культом», Те золотые парни тоже так как называли. Если ты владыка человеческого культа, значит, ты не принадлежишь к семье Марса? Рассеивая форму владыки Марса, Санему вернулся к своему обычному облику и улыбнулся. Это правда. На самом деле я человек. И просто использовал божественное превращение моего небесного святого культа. Звери немедленно начали проглатывать слюну, думая об одном и том же. Как только наши раны исцелятся, мы обязательно его съедим. Мы съедим его с кровья!» Саньмо закончил готовить последнюю партию духовных пилюль, после чего съел одну и спрятал остальные, не став давать их летучим мышам. Звери были сбиты с толку. «Почему владыка культа цен не дал нам духовных пилюль?» Юноша улыбнулся. «Эти пилюли противоядят мои отравы. С какой стати я буду вам их давать?» «Противоядие?» Фуючунь задрожал и начал заикаться. «Какое отраво?» «Ясное дело, это отрава, которую я добавила в ваши пилюли!» Спокойно объяснил Циньму. Лица летучих мышей тут же почернели, но как только они попытались наброситься на юношу, их души онемели, а тела начали извиваться от боли, бедологи упали на землю неостановимо корчись. Целень хихикнул и проговорил. «Две глупых птички! Осмелятся попробовать пилюли владыки! Это настоящее безумство!» Звери были в ярости, и одновременно проговорили, катаясь по земле. «Проколятый жердяй, Сам ты глупая птица!» «Жирный, не все существа с крыльями птицы. Они не птицы». Саниму поднял двух летучих мышей с земли и поместил на спину целине. «Друзья Дао, заткнись!» Две мыши напрочь отказывались его слушать. «Мой яд всего лишь проник в ваши души. Это новое вещество, которое я только что разработал, и вы сейчас находитесь на первом этапе его действия. После десяти этапов невыносимая боль разорвёт вашу душу на части. мы покачал пальцем. Духовный этот отличается от обычного тем, что поселяется в душе человека. Каждый раз, когда он переходит на новый этап, его токсичность вырастает на 10%. У меня есть противоядие, которое может устранить как раз 10% токсичности. Он достал две духовные пилюли и отрезал от каждой из них по маленькому кусочку, прежде чем засунуть их в рот двух зверей. Затем он стукнул рукой, превращая оставшиеся противоэдие в порошок. Юноша не оставил противояди у себя, так как боялся, что как только летучие мыши очнутся, то сразу же его убьют, чтобы заполучить лекарство. Их можно было контролировать только если готовить противоэдие непосредственно перед применением. Противоядие подавило духовный от в телах мышей, и их страшная боль прошла. Звери поднялись на ноги с мрачными мордами. Спустя мгновение Фу не проговорил. Мы признаём поражение и защитим тебя в не призраков. Но как только ты отсюда выйдешь, наши пути разойдутся. По рукам. Олебли согласился и, приготовив очередную порцию пилюли, отдал их двум летучим мышам. Затем он бросил им баночку драконьей слюны для лечения внешних ранений и проговорил: "Нанесите драконью слюну на раны и сожрите пилюли. После этого ваши раны вылечатся". Две летучих мыши немедленно сделали, как им сказали. В следующее мгновение их раны почти полностью зажили. Уши Фую и Цю дернулись, и он предупредил. «Осторожно! Под землей животное насекомые! Проклятый жердяй, не иди по земле!» Под ногами Целиня тут же разразились огненные облака, отрывая его от земли. Ценимо опустил голову и увидел, как из-под почвы вырвались белоснежные щупальца, слегка качаясь в воздухе. Этот удивительный организм был невероятно странным, На поверхности щупалец время от времени появлялись изродованные лица открывали рты, такую душу людей своим криком. Две летучих мыши тут же одновременно прикричали в ответ, и их бесшумная звуковая волна ударила о землю. Из-под поверхности тут же раздались громкие толчки, и огромное насекомое, покрытое щупальцами, высунуло половину своего тела наружу, а оно умерло от давления звуковой волны, вызванной летунами. Вскоре насекомое расплавилось, превратившись в лужу воды, медленно впитывающейся в землю. Из останков выбралась стая крохотных человечков, которые разбежались во все стороны, превращаясь в облака зелёного дыма. Циньмо оторопел, что это было за существо. «История долины призраков невероятно древняя. Мои предки говорили, что это место как-то связано с Юду. Древние боги открыли здесь проход в другой мир. Мир Юдо. объяснил Фуичунь. «Это закончилось тем, что некоторым жителям Юдо удалось сбежать сюда, Боги приложили невероятные усилия, чтобы запечатать это место, а нашей расти богов белых летучих мышей было приказано охранять его, не позволяя местным формам жизни вырваться наружу. Однако в нашем поколении остались лишь мы с братом. Два зверя приклянулись горькими взглядами, их лица сморщились, пока не начали напоминать засохшие мандарины, они оба были мужчинами, и создание потомства стало их наибольшей проблемой. В ошеломлении Цанему сказал, «Я не ожидал, что друзья Дао окажутся стражами этого мира. Тем не менее, вы ведь братья и оба мужчины. Кто будет охранять это место после вашей смерти?» «Не говори об этом!» Две летучих мыши ответили в унисон. «Хорошо», — послушался цениму, вместо этого спрашивая. «Может быть, вы помните, что здесь случилось 16 лет назад? Что-то наподобие метеорита не падало с небес, приземляясь в этом месте?» «Был такой случай!» «Что-то смогло пробить барьер, созданный нашей расой!» Ответил Фуитсю. «Мы отправлялись посмотреть, что к чему, но в том месте слишком опасно. Некоторые люди тоже пытались туда добраться, и мы сожрали парочку. Впрочем, некоторым из них всё-таки удалось благополучно дойти до места крушения, но почти все они там и полегли». Циньму сразу же ощутил его одушевление и спросил. «Что упало с неба?» «Корабль!» «Одна его половина осталась здесь», А вторая пробралась в Юдо.